Глава восьмая. Меч короля. Кого ты нашла? Никита внимательно посмотрел на призрачную дворфку, впрочем, уже догадываясь об ответе. "Квилла", рявкнула девушка. "Я исследовала дальние туннели, а потом недалеко от ямы, где роют демонами, почувствовала своего врага, совсем молодого. И побежала ко мне за помощью". Никита с сомнением посмотрел на Тигейль, с сомнением не потому, что удивился её привязанности. А потому что просто не верил в её способность отступить в такой момент. На самом деле, это бы противоречило всей той картине, что он составил о призраках у себя в голове. Я хотел напасть на Квилла, хотя бы посмотреть на него, ответила Дварвка. Но он был не в нашей сфере. Чёрная стена проклятых эльфов остановила меня. Но ты сильнее, ты сможешь к нему пробиться и провести меня. И вот всё встало на свои места. Как оказалось, девушка-призрак и не думала сдерживаться. Ты знаешь, покачал головой Никита, что я постоянно тренируюсь и проверяю, смогу ли выбраться наружу, но пока это не в моей власти. Кстати, я тут узнал, что эльфы каким-то образом контролируют силу пленников в сферах, чтобы те не слишком налегали на живую эктоплазму, разгоняя свои духовные кристаллы. Ты что-то про это знаешь? Парень решил, что раз дневник не спешит просвещать его на эту тему, то он обратится к другому эксперту, который уж точно разбирается в вопросе. Да, зеленокожие и трусливые, и боятся даже своих пленников. Тигейль поняла, что человек не будет ей помогать. После этого ей сразу захотелось наброситься и растерзать его. Но клятва держала девушку. Да и он не отказывался, только сказал, что пока не сможет проложить ей путь. Пока. Ничего, она умеет ждать и поможет этому человеку не умереть и стать сильнее. Так что? Никита вырвал дварвку из ее мыслей. Эльфы просто дали баронам несколько полезных артефактов, ответила Тигейль. Семена северного дуба помогают отслеживать личный уровень силы, а вечный корень, в случае чего, покажет местоположение любого, кто проходил через барьер 13-й сферы. Понимаешь, что это значит? Никита понимал. Бароны так или иначе контролировали всех, кто попадал в чёрную шахту. большинство при возвращении с ежедневных работ с помощью семян, которые быстро бы указали на любого любителя незаконного поглощения силы. А те, кто решил, что справится и сам, спрятавшись в глубине шахт и начав копить там силу, они просто находили и убивали. Парень невольно вспомнил несколько отрядов, которые пару раз обгоняли их по утрам. Теперь стало понятно, зачем, вернее, за кем они спешили. А если бароны решат сами стать сильнее, У Никиты появился новый вопрос. Впрочем, не отвечай. Думаю, тут всё очевидно. Эльфы. Да, они контролируют общий уровень силы сферы, отслеживают всех живых существ внутри и количество духовной энергии в их кристаллах. Никому не скрыться. А стоит баронам промедлить с наказанием нарушителя, и кара постигнет уже их. Так была закрыта двенадцатая сфера. Дварфы замолчали, собралась уже было уйти по своим делам, Когда заметила странное выражение лица у стоящего перед ней человека, словно тот что-то придумал. Вряд ли, конечно, вздохнула она, это поможет прямо сегодня добраться до Квилла. Но любое усиление союзника должно было приблизить девушку-призрака к её цели. И она задержалась. Тебе помочь? Тигиль несколько раз облетела вокруг парня. Я же вижу, что ты что-то задумал. А я была не последним дворфом в клане Верона. И многое знаю об этом месте. Когда-то эльфы думали, что понимание нашего рода поможет им добывать больше живой эктоплазмы. И делились с нами информацией. Увы, их хор мира духов не желал слушаться никого из потомков безымянного короля. В итоге зеленокожие перешли от использования мастеров к обычной грубой силе. А у меня, возможно, у единственной из не-эльфов остались их тайные знания. Никита понимал, что дварвка явно преувеличивает. Каков был шанс, что из тысяч призраков под горой он схватит и потом подтолкнет к развитию именно такого вот знатока? Впрочем, даже если Тигейль расскажет не так и много, она все равно тем самым сможет ему помочь. Просто как Дварф. Как тот, кто вместе с Си сможет взглянуть на его идею со стороны. И кто благодаря клятве не сможет предать. Но хватит тянуть. Древняя книга тоже включилась в игру. Давай, расскажи нам, что ты там такое придумал? Ты сказала... начал Никита глядя на Тигель. Что эльфы снаружи отслеживают духовную энергию в живых существах? Это точно? Именно в живых? Ну да, причём в существах конкретных рас, которые, как они знают, у них трудятся. А то, учитывая гуляющих тут порой демонов или нас, призраков, их приборы и артефакты уже бы давно сошли с ума. Тут девушка на мгновение замолчала, поймав интересную мысль. Я поняла. Ты узнал, что не можешь стать сильнее сам. И решил сделать могущественнее меня, чтобы я стала твоим новым оружием? Что ж, если ты знаешь как, это по-светлому удачный план. Не тебя. Никита на корню оборвал мечтания призраков, в которых девушка уже перепрыгнула пару ступеней развития, расправилась сначала с ним самим, а потом добралась и до рода тех, кто убил ее при жизни. А кого тогда? Тут есть кто-то еще? Тигейль картинно огляделась по сторонам. «Ко мне!» Никита свистнул, призывая половину разбросанных им по округе скелетов. Из ближайшего прохода донесся грохот костей, вслед за которым показались рука и нога. А из дальнего шурша, словно самая безумная и неаккуратная в мире змея, показался почти целый костяк. «Что ты задумал?» – протянула дварвка, уже начиная что-то подозревать. «Сделаю артефакт и надеюсь, что ты, как представитель своего народа, меня подстрахуешь», – ответил Никита. «Ты не сможешь!» покачала головой Тигей. Ты даже не знаешь, как собрать материал так, чтобы он хотя бы немного удерживал духовную энергию. Или ты рассчитываешь, что я открою тебе наши секреты зря? Вообще-то, возразил парень. Я уже однажды помогал одной дворфке в создании доспехов и оружия, так что не вижу в этом ничего сложного. Сначала превращаю металл, ну или кости, в нити, а потом создаю из них форму, чтобы затем напитать её энергией. Конечно, так точно и надёжно, как у профессионала, у меня не получится. Но мне же главное не достичь идеала, а чтобы артефакт работал. С этими словами Никита начал выстраивать собравшиеся вокруг него кости в башню, вытягивая её всё выше и выше. Мне это расскажи, что будет потом? Я ведь тоже видела арию в деле и понимаю, что одной заготовкой тут не обойдёшься. Снова влезла Си, но Никита только отмахнулся. Сейчас всё увидишь, не мешай и потерпи. Прошло около часа, за который парень настолько вытянул костную массу, что та превратилась в самую настоящую нить в диаметре не превышающую миллиметра. Но Никита не останавливался. Он вкладывал в своё творение всё больше энергии, продолжал тянуть, и недавняя башня из костей утратила былую монументальность и теперь скорее напоминала спутанный моток рыболовной лески, лежащий у ног парня. Удивительно, но ты, похоже, в самом деле работал с моими сородичами. Некоторые приёмы довольно характерны. Тигель, который всё это время молчал, всё-таки подала голос. Что ж, пусть будет так. Не останавливайся, но создай рядом с собой источник света, потом уменьшай его, пока не останется один единственный луч. Вот такой толщины и должно в итоге получиться твоё плетение, чтобы оно максимально точно совпало с твоей силой. Спасибо, ответил Никита, а потом продолжил работу над нитью. В тот день он так и не успел довести её до конца. Пришло время возвращаться, и парень спрятал созданную нить в одной из пещер тупиков. А потом прошелся по округе, старательно запоминая ближайшие тропы, чтобы найти сюда дорогу завтра. Даже если Гоуда отправит их в какой-то из дальних лазов. Вечером того же дня Никита сидел в бараке бок о бок с товарищами по своему небольшому отряду. И поедал выделенную ему порцию каши с мясом. О том, чье именно мясо отправилось в котелок в закрытой сфере, парень старался не думать. Единственное, что он знал точно, это нечеловечно. Столь ценный ресурс шёл исключительно на то, чтобы отгонять демонов, и просто так разбазаривать его никто бы не стал. А правда, что тебя отправили в шахту сами квиллы. Рядом с Никитой присел у Игрей. Огромный грозный михветь оказался ужасным сплетником, и именно он чаще всего начинал все вечерние посиделки, принимаясь перемывать косточки то одному члену отряда, то другому. Никита так и не решился его ни разу остановить, убедив себя, что пленникам нужно хоть какое-то развлечение. И вот пришла его очередь. Подожди. Тут же присоединился к разговору один из орков, молодой, тощий, совсем ещё мальчишка, который попался на явной глупости и теперь старательно скрывал ото всех своё настоящее имя, прикрываясь грозным прозвищем Хвост. Да, это точно. Посмотрите на форму кита. Это старая модель, ее сняли с производства почти два с половиной года назад. Никита не видел ничего опасного в обсуждении своей одежды. Он только пожал плечами, а сам принялся размышлять, почему молодой краснокожий так гордится столь неблагозвучным прозвищем. Хвост. Это же задняя часть животного, в ней нет мозгов или силы. Почему так? Вот ты вроде бы стал сильнее и мудрее. В голове парня отозвался голос Си. Но всё равно, послушаешь свои мысли и понимаешь, что тебе ещё учиться и учиться. Части тела у орков это по умолчанию круто, потому что они в таком случае подразумевают только одно животное легендарного красного дракона, того самого, что когда-то подарил им их пламя и помог подчинить себе силу мира предков. И теперь хвост дракона. Неужели даже после такого это звучит недостаточно грозно и серьёзно? Никита сразу же представил, как огромная огнедышащая ящерица пытается достать его своим бронированным хвостом, и даже не стал шутить в ответ. Впрочем, не только из уважения, но еще и потому, что к разговору присоединился Захария, повернув беседу уже в опасную для парня сторону. «Старая форма?» – задумался обрезанный эльф. «То-то она показалась мне странной». И ещё я помню, что 3 года назад у клана Квилов был только один официальный пленник. Вряд ли они хотели афишировать и его, но пришла жалоба от мятежной королевы древнего леса, и они не смогли ничего замять. На мгновение в воздухе повисла тяжёлая пауза, а потом Уиггрей повернулся к Никити, сверкая своими большими чёрными глазами. Ты тот самый пленник, которого лично захватила сама Хлоя Гишон, и как она говорят, в ней течёт кровь настоящих воинов. Михветь, кажется, был готов бесконечно говорить на эту тему. И Никита невольно представил его комнату, всю увешанную фотографиями и постерами мятежной звезды. Да, для многих она и вправду настоящая звезда, вклинилась в мысли парня Си. Одна из немногих, что бросила вызов эльфам и смогла победить, как они считают. Да, как они считают, вздохнул про себя парень. Впрочем, если раньше Хлоя с ними и сотрудничала, то теперь она стала частью моего заговора, а значит и достойным примером для подражания. Да, она просто шикарна, ответил Никита вслух, и весь вечер они шушукались о королеве древнего леса, совершенно упуская из виду тему, а кто, собственно, парень такой, что его лично захватывает аж сама Хлоя Гишон, захватывает, а потом не может удержать под натиском также заинтересованных в нём квилов. И только Захария был непривычно молчалив. бросая на Никиту задумчивые взгляды, когда считал, что он этого не видит. Следующая неделя выдалась для Никиты довольно нервной. Во-первых, Захария после обсуждения событий трёхлетней давности начал несколько странно посматривать на парня, словно он мастер Свинц, а перед ним рецепт пилюль смерти. А во-вторых, Гоудо принялся постоянно менять зоны работы их отряда, словно что-то проверяя. И парню приходилось тратить много времени на поиск пещер, где он оставил костяные нити. Раньше-то всё время рядом работали, словно шерстили шахту мелкой сеткой, жаловался Никита дневнику. А теперь? Теперь с интересом поддержала разговор древняя книга. Теперь, когда я сказал это вслух, становится очевидно, что он это всё не просто так. Парень аж замер, одновременно обдумывая мысль и прикидывая, как бы удобнее и быстрее спуститься в провал, перед которым он сейчас стоял. Я приношу слишком много эктоплазмы, причём из разных мест. Проклятье, как я раньше не понял, что это будет так подозрительно. Ничего, зато теперь тебе придётся поработать мозгами, чтобы выкрутиться из ситуации, а это всегда полезно, по-своему поддержала парня Си. И тот понял, что книга в отличие от него уже всё давно поняла. Размышляя о новой проблеме, Никита шагнул в провал и принялся стремительно падать в пропасть. 10, 20, 30 м. Внизу показалось угрожающе быстро приближающееся дно, и парень активировал крылья. После повышения его звания до Империя Прим, они не выросли ни на дюйм, но зато значительно увеличилась их эффективность. Вокруг Никиты вспыхнули шесть сияющим светом щупалец. Тело парня потеряло около 90% своего веса, и он без особых проблем развернул себя в позу полуудобния и приземлился. Инерция от удара о камни пробежалась по костям и мышцам. Но энергия духовного кристалла легко её нивелировала, и парень быстро поднялся и огляделся. Да, он был почти на месте. Может быть, стоило активировать крылья пораньше? сварливо спросила Си. А то так рано или поздно всё закончится переломом, в лучшем случае. Если сразу начнём терять вес, будем дольше спускаться, отмахнулся Никита. А так я и время экономлю и готовлюсь к будущим сражениям, где мне точно будет не до медленного парения. Чем более сломаю что-то, вылечу. Тоже тренировка. Книга с удовольствием выслушал ответ своего ученика, а потом мы какое-то время замолчало, давая ему успокоиться перед тем, как он доберётся до заготовки своего артефакта. При работе с ним нужны были уверенность в себе и спокойствие, и к счастью, у Никиты сейчас не было с этим никаких проблем. Оказавшись в нужной пещере, парень едва махнул рукой, и костяные нити, которые в сумраке пещеры было уже и не разглядеть, так тонкие они были. Тут же вылетели к нему и принялись раскладываться вокруг. Словно кот, который вышел из укромного места, чтобы ему почесали за ушами. «Ну что, ты еще долго?» Сегодня к парню я решила заглянуть Тигейль, и в отличие от Си, она о душевном равновесии Никиты совершенно не думала. «Смотри». Парень махнул рукой, направляя костяные нити в сторону девушки-призрака. И та принялась внимательно их изучать. «Грубо. Толсто. Вот этот кусок вообще надо выкинуть. Тут у тебя линия плывет». Тигель с ходу забраковала половину работы парня, но тот только улыбался в ответ. Потому что до этого Тварвка браковала вообще всё, а сейчас, похоже, он добился успеха. Значит, я пробую? Никита на всякий случай уточнил вслух. Пробуй. Важно кивнула девушка-призрак. Хотя я, если честно, до сих пор не понимаю, что именно ты собрался делать с этим своим костяным артефактом. Так да смотри. Никита ещё раз улыбнулся, а потом принялся за работу. Он откинул в сторону забракованные куски костяной массы и взял под контроль то, что было принято Тигейль. Нити из костей скелетов, вытянутые им до толщины лучика света. Выпусти наружу энергию из духовного кристалла, так тебе будет проще ими управлять. Си тоже включилась в процесс, заметив, что её ученику всё же не хватает ловкости дворфов в работе со столь тонким материалом. Никита благодарно кивнул в ответ. Добавив себе светящиеся ауры, и процесс действительно пошёл лучше. И следующие 4 часа парень сидел и монотонно складывал из созданных им нитей новый артефакт. Виток за витком, нить за нитью. Он собирал сначала рукоять, потом простую крестовую гарду, а потом тяжёлое массивное лезвие. В итоге у него получился довольно грубый на вид меч, словно выточенный из слоновой кости. Для первогодки Дварфа сошло бы за итоговую работу, похвалила парни Тигейль. Кстати, ты же знаешь, что первую работу в кузнице дети моего народа сдают уже в 6 лет. Всё-таки это оказалось не похвала, а очередная тонкая издёвка. Но парень уже не обращал внимания на колючий характер девушки-призрака. Какой ему дело до того, что она болтает, если вместе они смогли сделать столь великое дело создать артефакт и не просто так. «Кстати, а что ты делал помимо придания нитям формы оружия?» «Я же видела, ты еще что-то добавлял!» Тигейль подлетела к Никите и попыталась заглянуть ему прямо в лицо. Снизу вверх. А я, наконец, поняла. В отличие от Дварвки, Си смогла увидеть намного больше, плюс она знала о других способностях парня. «Ты же добавил внутрь заготовки. Как будто под пилюли смерти, только без энергии. Ты хочешь их заполнить и таким образом усилить свой меч?» 114 заготовок это как сила 114 подмастерья среднего уровня. Вот только думаешь, этого будет достаточно, чтобы пробить чёрную стену эльфов. Никита лишь загадочно улыбнулся.